В Устье. Не угадала Ильгра. Знал, не Незамаюшка. Всю свою дурную и короткую жизнь знал. Таился дурень. От отца воевода, от побратимов, глупый птенец, вздумавший собственными крыльями до солнышка долететь. «Кончилась твоя воинская дорожка», сказал Сеггар. Когда Устье достиг слух, что усечь и вот-вот схлестнуться царское и железное, Половина купцов, ждавших Кощейского поезда, по добру-поздорову по кинулась запрягать абатуров. Оставшиеся смеялись. Кому война, кому мать родна. Кто-то до да победит, а значит, взятые мечом выложат на продажу. смешки прятали трепет. Большинство прочило верх елмаку, а тот шел подруч с разбойными телепеничами. Как не струхнуть? Лишь Геррик из Сегды помалкивал и не двигался с места, ждал царскую, ждал Светила. Не сумев разузнать о старшем из братьев, хотел про младшенького в твержу весть отнести. Так что раненым Сигаровичам повезло. Особенно Светилу. Правда, сам он так не считал. Упрямец едва мог лежать в санях на боку, но попробовал скинуться. — За что, отец воевода? Каменное ручище вовремя пригвоздило, не дав разверядить рану. «А сам в толк не берешь?» не привыкший уступать силе, трепыхнулся, но с отцовской властью поди поспорь. Лишь в голосе хрипло прорвалось непокорство. «Я плохо служил тебе, не уступ?» Лицо Сегара, кривое от шрамов, стало еще страшнее и жестче. «Ты, дурак, намерился витежествовать, пока не убьют?» Я «Я...» «Зачем ко мне в дружину пришел?» «Воином стать». «А воинство сказывал тебе на что?» Светил уставился на свою руку, теребившую одеяло. Смолчал, только уши начали рдеть, а за ними все лицо. «Будет уже мальчонку корить», — подала голос Ильгра. «Все мы не с жиру железной рубашки примерили. А потом, во что сердце вложишь, что затягивает, тебе ли не знать?» «Я брата не забыл», — пробурчал Светил. «Значит, — сказал Сегар, — способен постичь. Дорога твоя зубцами идет. Локтевину проскочишь, увязнешь, вовсе с косогора покатишься». А сам смотрел на Ильгру и видел, она тоже вспомнила, как парень дрался из осыпи. «Таймень ей поскочу, клубом ярого пламени. Такому торный путь не указ, он свой проторит». Такое пламя нужно уметь обуздывать, направлять. Только время на бережное пестование кто ж даст? — А потому внимай, неслуж сопливая, — приговорил Сегар. — Отлежитесь к рагуярам у доброго Герика. Ему велю в дружину идти, а тебе не велю. — Тебе уготовляю путь в Шигардай к молодому Эрелису. Надусть им неподвластным морозу. Над голыми мачтами кораблей с криком и дракой носились серые чайки. «Теперь ты...» — Сегар перевел взгляд на Крагуяра. «Дурак еще горше! Куда? На елмака сунулся! Головотяп!» Крагуяр молчал, и воевода вновь обратил взгляд на Светила. От одного он, как от мухи, обухом отмахнулся, второго лезом зацепил. «А я теперь отроков обоим на замену бери!» Голя твой отец. Безразлично, не открывая заплывший чёрный опухолью глаз, пробормотал крыгуяр: "Светил зартачился. Наштовши гордай, мне в столицу к квельможем. Я сын царский. А ирелис что?" Вет младшая неуступ грозно свел брови. "Поучить буму разуму." «Ан, боюсь, душонку вместе с глупостью вытрясти. Пойдешь, сказано, в Шигардай. Да смотри мне, не вздумай в одиночку пуститься. Приказываю сопутного поезда ждать. Что опять рожу кривишь? Дикомыту на лыжнице гнездари не това». «Прикажу», — перебил Сегар. «С котлерами пойдешь, не то что с левобережниками. Они вон, за сиротами поезд снаряжают». Светил в миг ощутил себя ничтожным мальчишкой, а не уступ продолжил: Шегордае к царевичу приглядеишься, Был он мой подкрылыш. Да с тех пор, как отпустил я оррленка государству учиться, годы минули. Светил на время позабыла о жгучих собственных горестях. В беспощадных глазах не ему приоткрылась тревожная грустная глубина. «Наживи-ка полную голову седины, потом оглянись, снег да и ветер, и ни тебе родного угла». И приемные сыновья одни смертью пали, других покалечило. Третьих в неведомую даль унесло, а воеводе опять вставать впереди вести царскую путями чести и правды. «Там наши при нем, — неловко выговорил Светил, — не нерыжень». Сегар вздохнул, подпёр кулаком бороду. «Им между царевичем и смертью стоять, а не мысли его заветной сторожить». Сегар не сказал, но светил услышал. Сразу вспомнилось, какими потерянными заменки ждали Мадана. Он спросил «И что мне?» Было больно. Едва притихшая рана выворачивалась наизнанку. За щелинами надсадинами расползалась по всей спине. — Не знаю, — глухо проговорил сигар что мог сделал, а, над прочим, невластен. — Знаю только, отныне идти тебе путем царским, путем заповедным. Орленка я красному боярину Трайктрону с рукавицы на рукавицу пересадил. Тебе своим летом лететь. — А? Эрелис? -э с ним? Что мне? «Не знаю», — повторил Сегар. «Я воитель, не царедворец. Призовете мечом и щитом державу оборонять, приду сразу, а меж собою сами рядитесь. Вы, братья...» «Погляжу еще на этого брата». Ума хватило смолчать. Светил смотрел на воеводу, слышав внятное «И я обоим отец». «Увидим, какова мне цена». Раненые лежали в открытых санях. Воинам в Балачке путешествовать не лицо Крагуяр с трудом раскрывал веки, заплывшие страшной чернотой. Говорил медленно и голову на меховой подкладушке едва поворачивал. Какое там поднимать? Ильгра боялась повторения участи летя, не оставшегося калекой. Светил-харахурился встать и попробовал бы, не возбрани сегр. Ильга расследила за парнем с непривычно мягкой улыбкой, странной, на худом, хищном лице. Рука временами тянулась к упрямым жарам вихрам, витяжница спохватывалась. Герик ходил вдоль поезда, делал вид, будто проверяет сани, сбрую людей, хотел уже трогаться. Да Сегар не из тех, кого поторопишь. Оружные Гериковича рабели витязей и пыжились перед ними. Слава скорыми дорожками бегает. Посигнёт ли кто на купца дружного с неуступом? Упрежные аббатуры мотали рогатыми головами, пускали тёплые облачка из ноздрей. К саням со светелым и каргуяром были подчалены другие с полными кузовами добычи. Дело купца нажитое возить. Воину обременять себя не рука. Не то кончишь, как лишень раз. Сигаровичи почти все взятое сбыли Герику на продажу, оставили при себе лишь подарки бобрам, в особенности славным бобренушкам. — Трогай, что ли, — наконец сказал Сегар, и слез с облака, более ничего не добавив. Возчик чмокнул губами. Косматые быки разом влегли в упряжь, полозья стронули, заскрипели, начали приминать снег, Ильгра проехала несколько шагов, все-таки наклонилась, быстро чмокнула, светила в губы, и была такова. Светил отчаянно вывернул шею, сились напоследок хоть взглядом дотянуться к невозвратному берегу, по братимам Ильгри, вождю. «Харга!» — слитно грянуло сзади, угрюмо и грозно, как перед боем. Мечи, вынутые из ножен, троекратно ударили голоменями по щитам. «Харга!» Сердце рванулось назад в прежнюю, понятную, родную и гордую, великими трудами взятую жизнь. Глаза обожгло. Светил уткнулся лицом в угол меховой полсти. Герик шел рядом с санями, в полголоса приговаривал. «Моим-то радости будет!» жене де да сыновушки сестрицы нареченной твоей а сына тотчас в Тверж пошлю с доброй вестью с подарками